Глава третья Ночь спустилась на верхние и нижние луга. В лаборатории Реальта Фалу Ильдефонс принял из рук хозяина усадьбы стаканчик аквавита и устроился в кожаном шезлонге. Несколько минут два чародея с подозрением поглядывали друг на друга, после чего Ильдефонс глубоко вздохнул. «Двум старым друзьям приходится удостовериться в том, что они действительно они, прежде чем сесть и поговорить без обеняков. Печальный случай». «Прежде всего, самое важное, — отозвался Реальту, — нужно окружить помещение охранной сетью, чтобы никто не подслушивал и не подглядывал. Вот так. А теперь перейдем к делу. Мне удалось избегнуть с глаза». «Остается только доказать, что вы сами не подвергаетесь преобразованию». «Не спешите», — возразил Ильдефонс. «Испытания должны пройти мы оба. Взаимное доверие не может опираться на одну ногу». Реальто уныло пожал плечами. «Как вам угодно, хотя проверка как таковая не способствует сохранению достоинства». «Неважно, она необходима». Два чародея прошли испытания, и результаты удовлетворили обоих. Эльдефонс сказал. «Откровенно говоря, я слегка встревожился, когда заметил у вас на столе изречения и догматы Каланктуса». Реальто произнес доверительным тоном. «Когда я встретил Лорео в лесу, она самым настойчивым образом пыталась воспламенить мое воображение своей красотой. Галантность не позволяет мне вдаваться в подробности, но я сразу распознал ее, и даже мое общеизвестное тщеславие не позволяло мне представить ее в роли охваченной страстью нимфоманки. Только столкнув меня в пруд, она смогла отвлечь мое внимание, чтобы напустить на меня с глаз. Вернувшись в фалу, я применил все терапевтические процедуры, предписанные Каланктусом, и таким образом избавился от заговора. Эльдефонс поднял стаканчик к губам и залпом опорожнил его. «Она явилась и передо мной на возвышенном уровне. Я встретился с ней во сне наяву, на обширной равнине, размеченной координатной сеткой искаженных абстрактных перспектив. Она стояла на кажущемся расстоянии, в 50 метрах, излучая серебристо-бледную красоту», по-видимому, предназначенную для того, чтобы меня обворожить. При этом она оказалась мне высокой, очень высокой, словно я смотрел на нее вверх, как ребенок. Психологическая уловка, разумеется, заставившая меня улыбнуться. Я обратился к ней прямо и откровенно. — Лорио Мюрте, я хорошо тебя вижу, тебе вовсе не обязательно увеличиваться в размерах. Она ответила достаточно вежливо. Эльдефонс, не беспокойся о моих размерах. Значение моих слов не изменится от того, как я буду их произносить, свысока или из-под земли». «Все это прекрасно и замечательно, но зачем рисковать головокружением? Твои естественные пропорции несомненно радуют глаз больше. Я различаю каждую пору на твоем носу. Тем не менее, все это неважно, какая разница». «Зачем ты забрела в мои думы?» «Ильдефонс, ты мудрейший из ныне живущих мужчин. Лучше поздно, чем никогда. Женщины все еще могут преобразовать вселенную. Прежде всего я сделаю вылазку на Садаль-Сууд, чтобы возродить древнюю мечту человечества под семнадцатью лунами». Твое доброжелательное влияние, твоя доблесть, величие во многом способствовали бы той функции, которую тебе придется выполнять. Мне не понравилось направление ее мыслей. Я сказал, «Лорио, ты женщина невыразимой красоты, но тебе, на мой взгляд, не хватает той провокационной теплоты, которая привлекает мужчину к женщине и служит катализатором внешней привлекательности». Мюрта сухо ответила, «Упомянутое тобой качество — унизительная похотливость. К счастью, она давно устарела. Что же касается невыразимой красоты, это апофеозное качество генерируется торжествующей внутренней гармонией женской души, которую ты со свойственной мужскому восприятию грубостью способен ощущать лишь как приятные для глаз очертания фигуры». Я отозвался со свойственным мне тактом. Каким бы грубым ни было мое восприятие, меня вполне удовлетворяет то, что я вижу. И прежде чем совершать вылазки на далекие планеты, давай торжествующе промаршируем в мою спальню в Бумергарте. Она неподалеку, где мы сможем продемонстрировать друг другу все наши достоинства. Пойдем». — Снизойди до естественных размеров, чтобы я мог взять тебя за руку. В том виде, в каком ты явилась передо мной сейчас, мне будет очень неудобно к тебе приспособиться, не говоря уже о том, что под твоим великанским весом рухнет кровать. По сути дела, в такой ситуации ни один из нас даже не заметится в окуплении. Лорео презрительно обронила. — Ильдефонс, ты отвратительный дряхлый сатир. Теперь мне ясно, что я ошиблась в оценке твоих полезных качеств. Тем не менее, ты обязан служить нашему делу с полной отдачей, и никак иначе. Она величаво удалилась в эксцентрические изгибы перспектив и с каждым шагом, казалось, становилась все меньше, либо в связи с увеличением расстояния, либо вследствие фактического сокращения ее размеров. Она шла задумчиво. походкой, которую почти можно было бы истолковать как приглашающую. Я поддался внезапному порыву и последовал за ней. Сначала размеренным шагом, затем все быстрее и быстрее, пока не помчался прыжками, но в конце концов выдохся и упал. Лорио обернулась и сказала, «Видишь, вульгарность характера заставляет тебя забыть о достоинстве, как последнего глупца». Она сделала быстрый жест рукой, напустив на меня с глаз, угодивший мне прямо в лоб. «А теперь я разрешаю тебе вернуться в твою усадьбу». И с этими словами исчезла. Я проснулся на койке в лаборатории и тут же обратился к сборнику трудов Каланктуса и применил в полной мере все рекомендованные им профилактические процедуры. «В высшей степени любопытно!» — пробормотал Реальто. — Хотел бы я знать, как Каланктус с ней справился. — Так же, как надлежит действовать и нам, он сформировал группу надежных и неутомимых союзников. — Вот именно, но где и как это сделать? Занзеля уже сглазили, причем явно не его одного. — Принесите дальноскоп. Убедимся в наших потерях, как это не прискорбно. Может быть, кого-то еще можно спасти. Реальто выкатил древний инкрустированный табурет с резными ножками на колесиках, навощенный столько раз, что он почти полностью почернел. На кого вы желаете взглянуть в первую очередь? Попробуйте сфокусировать прибор на стойком, хотя и довольно-таки загадочном, гильгаде. Он человек проницательный, его трудно провести на мякине. «Вас может ожидать разочарование», предупредил Реальто. Когда я взглянул на него в последний раз на конклаве, частым движением его языка могла бы позавидовать почуявшая добычу змея. Реальто нажал на одну из раковин, украшавших край табурета, и произнес заклинание. На поверхность прибора спроецировалось миниатюрное изображение Гильгада в окружавшем его помещении. Гильгад... Стоял посреди кухни в своей усадьбе, Труми, и делал выговор повару. На нем не было обычного красного костюма сливового оттенка. Теперь он носил розово-красные панталоны, кокетливо перевязанные в талии и на лодыжках черными ленточками. На черной блузе Гильгода красовалась изящная вышивка, изображавшая красных и зеленых птиц. Прическа Гильгода тоже изменилась». Пышные волнистые локоны, искусно завитые и подстриженные, закрывали его уши, причем это произведение парикмахерского искусства украшали две изящные булавки с рубинами и дорогостоящий плюмаж из белых перьев. Гельгат не терял времени, подчиняясь диктату последней моды, проворчал Реальто. Ильдефонс поднял руку. Слушайте! Из дальноскопа тихо доносился гневный взволнованный голос Гильгада. «Здесь повсюду следы жира и копоти. Я мог смириться с этим в период предыдущего получеловеческого существования, но теперь я смотрю на вещи, в том числе на эту грязную и убогую кухню, совсем по-другому. Отныне я требую безукоризненной чистоты и аккуратности». Все поверхности, все участки должны быть выскоблены начисто, чтобы на них не осталось ни единого пятнышка. Но это еще не все. Мое превращение может казаться прислуги странным. Не сомневаюсь, что вы отпускаете шуточки по этому поводу у меня за спиной. Но у меня чуткий слух, и я тоже умею шутить». Надеюсь, достаточно упомянуть Кьюния, который с недавних пор выполняет свои обязанности, прыгая на маленьких мягких лапках, помахивая длинным мышиным хвостиком и пища от страха при виде кошки. Реальто нажал на раковину, чтобы удалить изображение Гильгода. Увы, Гильгод всегда любил модно одеваться и, как вам известно, отличался в какой-то мере неустойчивым, даже язвительным темпераментом. С глаз, очевидно, не облагораживает жертв. Что ж, с Гильгадом все ясно. Кто следующий? Навестим Эшмеля. Уверен, что его приверженность нашим принципам не поколебалась. Реальто прикоснулся к раковине. На поверхности табурета появилось изображение Эшмеля в гардеробной его усадьбы Сильсоум. Раньше наружность Эшмеля поражала резким, бескомпромиссным контрастом. Правая сторона его тела была белой, а левая — черной. Его одежде была свойственно сходная расцветка, хотя ее покрой нередко можно было назвать причудливым или даже легкомысленным. Примечание. Коллеги шмеля, предпочитавшие более глубокомысленный подход, нередко предполагали, что шмель символизировал таким образом изначальные полярные противоположности, разделяющие Вселенную. в то же время подтверждая бесконечное разнообразие последствий, проистекающей и кажущейся простоты исходного принципа. Эти чародеи-философы считали характерное самовыражение Эшмеля проникновенным, но оптимистическим, хотя сам Эшмель отказывался анализировать свою внешность. Подвергнувшись сглазу, Эшмель по-прежнему предпочитал колоритные контрасты. Но теперь, Он, судя по всему, колебался в выборе между сочетаниями синего и лилового, желтого и оранжевого, розового и темно-коричневого, судя по расцветке одежды манекенов, расставленных в гардеробной. Эшмель расхаживал перед глазами наблюдавших за ним Ильдефонса и Риальто, разглядывая то один, то другой манекен, но не находя ничего, что точно соответствовало бы его вкусу, Очевидно, это вызывало у него раздражение. Ильдефонс глубоко вздохнул. «Ишмеэль пропал. Это ясно. Придется сжать зубы и проверить, что случилось с другими. Сначала взглянем на хуртианца, а затем, пожалуй, на нежнейшего Лола». На поверхности табурета появлялся чародей за чародеем, и в конце концов не осталось никаких сомнений в том, что заговор подействовал на всех. Реальто мрачно заметил. Ни один из заколдованных членов ассоциации не проявляет никаких признаков подавленности. Все они наслаждаются трансформацией, как если бы она была даром небес. Неужели мы с вами отреагировали бы таким же образом? Ильдефонс поморщился и дернул себя за светлую бороду. От одной мысли об этом кровь холодеет в жилах. Так что мы остались одни, — заключил Реальто, — и решение придется принимать нам одним. «Это непросто», — после некоторого размышления сказал Ильдефонс. «Нас атаковали? Следует ли нанести ответный удар? Если так, каким образом? И даже зачем? Этот мир так или иначе обречен». «Но я еще не обречен. Я, Реальто, и подобное обращение меня оскорбляет». Ильдефонс задумчиво кивнул. «Несомненно, это важнейший фактор. Я, Ильдефонс, возмущен не меньше вашего. Более того, вы настоятель Ильдефонс. Для вас настало время воспользоваться законными полномочиями». Ильдефонс смотрел на Реальта полузакрытыми невинно голубыми глазами. «Согласен, и я назначаю вас исполнителем моих директив». Реальто проигнорировал комплимент. «Я подумываю о звездоцветах». Эльдефонс выпрямился на стуле. «Что именно вы имеете в виду?» «Вы должны постановить, на основании действующих правил, что все звездоцветы, подвергнувшихся заговору чародеев, должны быть конфискованы. После этого мы остановим время и разошлем инкубов, чтобы они собрали камни». «Все это замечательно». Наши коллеги, однако, нередко скрывают сокровища, причем весьма изобретательно. Должен признаться, на протяжении многих лет я предавался своего рода капризному развлечению. Я определил тайное местонахождение каждого из звездоцветов, ныне принадлежащих членам ассоциации. Например, вы храните свои камни в воде в бачке туалета при вашей лаборатории. Неблагородное развлечение, должен заметить, Тем не менее, в данный момент нет возможности обращать внимание на мелкие неприятности, посему я повелеваю конфисковать все звездоцветы, находящиеся в распоряжении наших околдованных бывших коллег. А теперь, будьте добры, провозгласите заклинание замораживающие пространственно-временной континиум, а я вызову своих инкубов Ошерля, Сциска и Вальфинга». Мои инкубы, Топа и Беллюм, тоже готовы выполнять свои обязанности. Конфискация была осуществлена с почти излишней эффективностью. Эльдефонс заявил. «Мы нанесли противнику болезненный удар. Теперь наши позиции недвусмысленны. Мы бросили вызов смело и откровенно». Нахмурившись, Реальто разглядывал камни. «Хорошо. Мы нанесли удар. Мы бросили вызов». «Что теперь?» Ильдефонс надул щеки. «Было бы целесообразно спрятаться до тех пор, пока мюртая не удалится». Реальто недовольно хмыкнул. «Если она нас найдет и вытащит, возмущенно пищащих, из наших нор, мы потеряем всякое представление о достоинстве. Конечно же, Каланктус поступил бы иначе». «Тогда давайте узнаем, как поступил бы Каланктус», — сказал Ильдефонс. Принесите абсолюты по Джоре, он посвятил Мюрте целую главу. Кроме того, нам пригодятся декреты Каланктуса, и, если он у вас есть, трактат «Каланктус» — его средства и методы. Еще не рассвело. Небо над далеким диковатым озером слегка озарилось расплывчатыми проблесками сливового, аквамаринового и темно-розового оттенков. Реальто захлопнул чугунный переплет декретов. Не нахожу ничего полезного. Каланктус описывает настойчивость и целеустремленность женского гения, но не предлагает никаких конкретных защитных мер. Ильдефонс, просматривавший страницы доктрин Каланктуса, заметил: Я нашел любопытный отрывок. Каланктус сравнивает женщину с цейским океаном. соглащающим во всем его объеме настойчивый напор антиподального течения, огибающего мыс спанг, но только постольку, поскольку преобладает штиль. Как только ветер слегка нарушает баланс, океан, казавшийся мирным, огибает мыс в противоположном направлении сокрушительной трехметровой или даже шестиметровой волной. После восстановления равновесия и высвобождения напряжений Цейский океан возвращается в прежнее состояние, невозмутимо поглощая течение. — Вы согласны с тем, что этот пассаж — истолкование женской духовной сущности? — Не совсем, — возразил Риальто. Каланктус порой почти злоупотребляет гиперболами. Этот отрывок можно рассматривать как типичный пример — Тем более, что «Каланктус» не предлагает никакого способа упреждения или хотя бы отвода в сторону цейского паводка. Возникает впечатление, что он не призывает сопротивляться, в обычном смысле этого слова, напору волны. Скорее, он рекомендует переждать ее на палубе надежного корабля с высоким надводным бортом. Реальто пожал плечами. «Возможно. Как всегда...» Туманный символизм вызывает у меня нетерпение. Какая польза нам в нынешней ситуации от этой аналогии?» Ильдефонс размышлял вслух. «По-видимому, Каланктус намекает, что вместо того, чтобы отвечать на силовое воздействие Мюрте подобным же силовым воздействием, нам следует, если можно так выразиться, оседлать волну накопленной ведьмой энергии и дождаться того момента, когда она будет истрачена». после чего, подобно добротным кораблям, мы окажемся в безопасности и продолжим плавание. Опять же, приятная перспектива, но слишком расплывчатая. Мюрте излучает первобытную, всепроникающую силу. Поглаживая бороду, Ильдефонс рассеянно смотрел в пространство. По сути дела, невольно приходит в голову вопрос, свойственен ли ей или... Если можно так выразиться, побуждают ли ее те же страстность, изобретательность и выносливость, когда дело доходит, скажем, до... «Сущность вашего рассуждения вполне понятно, прервал его Реальто. «Скорее всего, однако, это не может иметь никакого отношения к делу». Ильдефон с сожалением покачал головой. «Иногда мысли развиваются сами собой в самых неожиданных направлениях. Откуда-то из темного угла стремительно вылетело золотистое насекомое. Прожужжало вокруг светильника и улетело обратно в темноту. Реальто встревожился. Кто-то проник в мою усадьбу и теперь ожидает в гостиной. Он подошел к двери, открыл ее и громко позвал. «Кто там? Отвечай, или тебе придется плясать тарантеллу на пылающих углях?» «Стойте! Не спешите с заклинаниями!» — отозвался голос. «Это я, Лихустер!» «В таком случае иди сюда!» В лабораторию зашел Лихустер, запыленный, хромающий, с растрепанными перьями на плечах, явно в состоянии полного изнеможения. Он принес с собой мешок и с облегчением бросил его на обитую кожей софу под окном. Эльдефонс нахмурился и смотрел на посетителя с неодобрением. «Так что же, Лихустер, решил, наконец, вернуться?» «На протяжении ночи мы могли бы десять раз воспользоваться твоими советами, но ты не соблаговолил участвовать в нашем совещании. Надо полагать, ты можешь о чем-то сообщить». Реальто протянул Лихустеру стаканчик аквавита. «Выпей, это поможет снять усталость. А после этого говори». Лихустер залпом опорожнил стаканчик. «Ага, выпивка редкостного качества. Очень кстати». Ничего особенного сообщить не могу, хотя мне пришлось порядком потрудиться этой ночью, занимаясь самыми неотложными вещами. Все чародеи заколдованы, кроме вас двоих. Мюрт, однако, считает, что уже контролирует всю ассоциацию». «Что?» — воскликнул Реальто. Она она нас такого низкого мнения?» «Неважно, неважно!» — Лихустер отдал пустой стаканчик. «Будьте добры, налейте еще. На одном крыле далеко не улетишь, как говорится». Кроме того, Мюрта экспроприировала все звездоцветы, чтобы распорядиться ими по своему усмотрению. «Это не так», — усмехнулся Ильдефонс. «Мы предусмотрительно конфисковали их раньше». «Вы собрали кучу цветных стекляшек. и похитила настоящие камни, в том числе и ваши, и камни Реальто, и заменила их фальшивками». Реальто подбежал к корзине, где находились собранные накануне камни, и простонал. «Подлая ведьма нас хладнокровно ограбила!» Лехустер указал на лежавший под окном мешок. «На этот раз мы ее облапошили. Вот настоящие камни. Я их похитил, пока она принимала ванну. Над полагать, вы можете послать инкубы, чтобы он заменил их поддельными. Еще есть время. Торопитесь, пока Мюрта одевается и причесывается. Тем временем спрячьте настоящие камни где-нибудь в извилистой расщелине другого измерения». чтобы их у вас не украли опять. Реальто вызвал инкуба Беллюма и дал ему соответствующие указания. Тем временем Ильдефонс повернулся к Лихустеру. Каким образом Каланктус нанес поражение этой ненасытной хищнице? Подробности ее заключения в точечное пространство все еще окутаны тайной, — отозвался Лихустер. По-видимому, Каланктус применил преобладающую магическую силу, Иллорио потеряла способность сопротивляться. «Хм... Нам нужны дополнительные сведения о Каланктусе. В хрониках не упоминается его смерть. Он может все еще существовать где-нибудь на Дальнем Севере, в Кутце». Мюрты тоже беспокоится по этому поводу», — кивнул Лихустер. «В связи с чем мы могли бы привести ее в замешательство и заставить отступить?» «Каким образом?» «Нельзя терять время». «Вам с Реальто, следует создать идеальное подобие Каланктуса. В этом отношении, по меньшей мере, я могу оказать необходимую помощь. Такое воплощение не обязательно должно быть долговечным, но его жизнеспособность должна быть достаточной для того, чтобы Лорио убедилась в неизбежности повторного конфликта с Каланктусом». Эльдефонс с сомнением дернул себя за бороду. «Это сложная задача». И для ее решения почти не осталось времени. Учитывайте, что, захватив «Звезда цветы», вы бросили Мюрте вызов, который она не может игнорировать. Реальта вскочил на ноги. «Что ж, поспешим. Последуем рекомендации Лихустера. Время не ждет продолжал ворчать Ульдефонс. «Я не доверяю этому полоумному выродку. Разве нет другого, не столь утомительного способа?» «Есть». «Мы можем скрыться в другом измерении». «Вы меня достаточно хорошо знаете, чтобы не предлагать позорный побег», — отозвался Ильдефонс. «За работу! Заставим ведьму с испуганными воплями, прыжками, задирая юбки, продираться через кусты ежевики». «Да будет так», — провозгласил Лихустер. «За работу!» На лабораторном столе формировалось воплощение каланктуса — Сначала проволочный каркас из серебра и тантала, опиравшийся на сочлененную позвоночную решетчатую ферму, затем расплывчатая дымчатая оболочка приблизительных концепций, после чего череп и сенсориум, в который чародеи загружали все труды Каланктуса, а также сотни других трактатов, каталогов, компедиумов, пантологий и универсальных синтезов, пока Лихустер не призвал их остановиться. Он уже знает в двадцать раз больше самого каланктуса. Сможет ли он упорядочить и усвоить такую массу материала? Воплощению нарастили и натянули мышцы, нанесли кожное покрытие и прикрыли голову шапочкой густых, коротко подстриженных черных волос. Лихустер долго и напряженно корректировал черты лица, формы и размер выдающегося подбородка и короткого прямого носа, ширину и высоту лба, кривизну бровей и залысин. После того, как чародеи закрепили уши и отрегулировали слуховые каналы, Лихустер размеренно и отчетливо произнес. — Ты, Каланктус, величайший из героев 18 эона! Глаза воплощения открылись и сосредоточились на Лихустере. — Я твой друг, — сказал Лихустер. — Встань, Каланктус, садись в это кресло! Приложив лишь небольшое усилие, воплощение каланктуса приподнялось на столе, опустило на пол сильные ноги, встало, подошло к креслу и уселось в него. Лехустер повернулся к Альдефонсу и Реальто. «Было бы лучше, если бы вы удалились в гостиную на несколько минут. Мне нужно внушить ему воспоминания и ассоциации, чтобы он практически не отличался поведением от прототипа, такого, каким был при жизни». «Воспоминания, накопленные в течение всей жизни за несколько минут?» — усомнился Эльдефонс. «Это невозможно». «Возможно. Посредством растяжения времени. Я научу его музыке и поэзии. Он должен напоминать оригинал не только манерами и жестикуляцией, но и страстностью эмоций. Вот этот магический инструмент, напоминающий высохший лепесток, творит чудеса своим ароматом». Ильдефонс и Реальто довольно-таки неохотно вышли в гостиную и оставались там, глядя в небо, светлевшее над нижними лугами. Лехустер позвал их обратно в лабораторию. «Перед вами Каланктус. Его ум обогащен знаниями, возможно, более обширными и глубокими, чем концепции, доступные его прототипу. Каланктус, перед тобой Ильдефонс и Реальто. Они твои друзья». Каланктус переводил взгляд светло-голубых глаз с одного лица на другое. «Рад слышать! Насколько мне известно, мир остро нуждается в дружелюбии!» Повернувшись к двум чародеям, Лихустер пробормотал. «Он, конечно, Каланктус, но заметна какая-то разница. Точнее, отсутствие какого-то свойства. Я перелил ему литр своей крови. Возможно, этого недостаточно. Что ж, поживем и видим». Эльдефонс спросил. «Как насчет магической силы? Способен ли он осуществлять заклинания?» Лихустер взглянул на воплощение Каланктуса. «Я загрузил звезда цвета в его сенсориум. Он полон внутренней силы. Внешнее беззаботное спокойствие объясняется тем, что ему еще никто не причинял никакого вреда». «Что он знает о Мюрте?» «Все, что можно узнать, но он не проявляет никаких эмоций по этому поводу». де Фонс и Реальто скептически разглядывали свое творение. Он все еще выглядит как абстрактное подобие Каланктуса, не руководствующиеся решительными волевыми побуждениями, заметил Реальто. Не можем ли мы придать ему более отчетливый характер настоящего Каланктуса? Лехустор колебался. Можем. Вот амулет в виде скоробея. Каланктус всегда носил его на кисти руки. Помогите ему одеться, после этого я вручу ему скоробея. Через десять минут Ильдефонс и Реальто вернулись из гардеробной вместе с воплощением Каланктуса в черном шлеме, в керасе из полированного черного металла, в черном плаще черных галифе и черных сапогах с серебряными пряжками. Лихустер кивнул. Так ему и подобает одеваться. «Каланктус, протяни руку». Я передам тебе браслет с амулетом в виде скоробея. Его носил первый Каланктус, личность которого ты должен унаследовать. Теперь это твой браслет. Надень его. Всегда носи его на кисти правой руки». «Я ощущаю прилив энергии», — сказал новый Каланктус. «Я силен. Я Каланктус?» — Реальто спросил. «Достаточно ли ты силен для того, чтобы повелевать магическими чарами?» Обычному человеку приходится отрабатывать навыки 40 лет, чтобы стать учеником чародея. Я могу повелевать магическими чарами. Пойдем же, тебе предстоит усвоить энциклопедию и три тома наследия Фандала. Если после этого ты не умрешь и не сойдешь с ума, я провозглашу тебя самым могущественным чародеем из всех, кого мне привелось повстречать. Пойдем обратно в лабораторию. Эльдефонс остался в гостиной. Проходили минуты. Из лаборатории послышался странный сдавленный возглас, быстро оборвавшийся. В гостиную решительным шагом вернулся Каланктус. За ним, едва волоча ноги, следовал слегка побледневший, даже позеленевший, Реальто. Каланктус мрачновато произнес, обращаясь к Эльдефонсу. «Я впитал магию. У меня в голове роятся тысячи заклинаний». Они соперничают и рвутся на волю, как дикие звери, во всевозможных направлениях. Но пока что мне удается их сдерживать. Скоробей придает мне силу». Лехустер сказал, «Пора действовать. На лугу собираются женственные колдуны — Занзель, Ао Аполоносец, Барбаникас и прочие. Они бронятся, они возбуждены. По сути дела, Занзель уже идет сюда». Реальто взглянул на Эльдефонса. «Следует ли воспользоваться этой возможностью?» «Глупо было бы ее упустить». «Я тоже так думаю. Прошу вас, укройтесь в беседке за усадьбой». Риальто вышел на переднюю террасу навстречу Занзелю, тотчас же разразившемуся возмущенными протестами в связи с пропажей звездоцветов. «Вы совершенно правы!» — откликнулся Риальто. «Это беспардонное хищение совершено по велению Ильдефонса. Проследуйте со мной в беседку за усадьбой, и я возмещу нанесенный ущерб». Занзель прошел к беседке за усадьбой, где Ильдефонс привел его, точнее ее, в бесчувственное состояние заклятием внутреннего одиночества. Ладанг, камергинер, Риальто, отвез обмякшее тело Занзеля на тачке в сарай садовника». Ободренный первым успехом, Реальто снова вышел на переднюю террасу и подозвал жестом Барбаникаса. Тот последовал за Реальто к беседке за усадьбой, и его постигла та же судьба, что и Занзеля. же дело обстояло и с Ао Аполлоносцем, Нежнейшим Лола, Хуртианцем и другими. Пока на лугу не остались только, сохранившие рассеянность, даже в женственном варианте, вермулян и дидактор Чамаст. Они не обратили внимания на призывную жестикуляцию Реальто. В белом клубящемся вихре на луг внезапно спустилась Лорио Мюрте. На ней было белое платье до колен и серебряные сандалии. Ее волосы стягивал черный обруч. Она о чем-то спросила вермуляна. Тот указал на Реальто, стоявшего на террасе усадьбы Фалу. Лорио медленно приблизилась. Из беседки вышел Ильдефонс. Увидев белую ведьму, он храбро протянул к ней руку и провозгласил удвоенное заклятие внутреннего одиночества. Заклятие отразилось от ведьмы и вернулось, поразив Ильдефонса. Тот оцепенел и упал навзничь. Лорио Мюрте остановилась. Реальто. ты заманил в западню мою свиту. Ты украл мои магические самоцветы. Теперь ты отправишься со мной на садаль -Сууд. Но уже не в качестве ведьмы, а в качестве лакея, выполняющего самую унизительную работу. Таково будет твое наказание. Ильдефон ожидает не лучшая судьба. Из усадьбы Фалу вышел Каланктус. Весь в черном он остановился на крыльце. У Лорио отвисла челюсть, ее плотно сжатые губы раскрылись. Лорио хрипло проговорила. — Как ты здесь оказался? Как ты вырвался из треугольника? Как? Она замолчала, словно поперхнувшись, и с испугом уставилась в лицо каланктусу. Наконец она снова обрела дар речи. — Почему ты на меня так смотришь? Я не нарушала обязательства, и теперь возвращаюсь на Садаль-Сууд. Здесь, на Древней Земле, я сделала только то, что требовалось сделать, а вот ты нарушил наш договор. Я тоже сделал то, что требовалось, и теперь это придется сделать опять, ибо ты заколдовала мужчин-чародеев, чтобы превратить их в ведьм, и тем самым нарушила великий закон, согласно которому... «Мужчине суждено быть мужчиной, а женщине — женщиной». «Когда закон сталкивается с необходимостью, он уступает, так сказано в твоих собственных декретах». «Это несущественно. Да, ты вернешься на садаль суд. Вернешься тотчас же. Одна, без тех, кого обворожила». Лорио отозвалась. «Мне все равно. Жалкая горстка неудачников». Они не годятся ни в чародеи, ни в ведьмы. Честно говоря, я просто хотела развлечься, устроив себе нечто вроде придворной свиты. Так ступай же, Мюрте!» Лорио взглянула на Каланктуса со странным смешанным выражением озадаченности и неудовлетворенности. Она даже не сдвинулась с места, что, по-видимому, должно было служить насмешливой провокацией. «Эоны не прошли для тебя даром. Ты обмяк, будто сделан из теста». «Помнишь, как ты мне угрожал? Что ты обещал со мной сделать, если мы встретимся снова?» Она сделала шаг вперед и холодно усмехнулась. «Ты боишься моего могущества? Так и должно быть. Где теперь твои эротические похвальбы и предсказания?» «Я мирный человек. У меня в душе царит согласие. Я не стремлюсь нападать и подчинять. Я ничем не угрожаю, но обещаю надежду». Лорио подошла еще на шаг и всмотрелась противнику в лицо. «А -а -а -а — тихо воскликнула она, ты всего лишь пустышка, манекен, а не Каланктус. Значит, ты готов познать сладость смерти? Я Каланктус. Лорио выкрикнула заклятие перекручивающего вихря, Но Каланктус отмел его взмахом руки и в ответ произнес заклятие семистороннего сжатия, заставшее Мюрта врасплох. Она упала на колени. Испытывая сострадание, Каланктус нагнулся, чтобы помочь ей подняться. Она изрыгнула голубое пламя, но Каланктус всё равно обнял ее за талию обожженными руками. Лорио оттолкнул его. Лицо ее исказило из гримасы и отвращения. «Ты не Каланктус! У тебя в жилах молоко, а не кровь!» Пока она говорила, скоробей браслета Каланктуса прикоснулся к ее щеке. Ведьма вскрикнула, из ее уст вырвалось ужасное заклятие. Настолько мощный взрыв магической силы, что ее внутренние ткани повредились. Кровь потекла у нее изо рта и из носа. Ей пришлось отступить на несколько шагов, чтобы удержаться на ногах, в то время как изуродованный Каланктус, почти разорванный на части, медленно опустился на землю и лег на спину. Тяжело дыша от обуревавших ее чувств, Лорио стояла и смотрела вниз на безжизненное тело. Струйка черного дыма, исходившая из ноздрей воплощения Каланктуса, стелилась над трупом и закручивалась ленивыми витками. Передвигаясь неподвижно устремленными вдаль глазами, как завороженный, Лихустер сделал несколько медленных шагов и оказался в облачке этого дыма. Воздух задрожал от ракочущего грома, ослепительно желтая вспышка сверкнула, как молния. Там, где стоял Лихустер, появился человек атлетического сложения, сияющий внутренним светом сквозь кожу. На нем были черные бриджи и сандалии. Его ноги ниже колен и грудь были обнажены. У него были черные волосы, угловатое широкое лицо, суровый прямой нос и выступающая нижняя челюсть. Нагнувшись над трупом, он взял браслет со скоробеем и надел его на кисть правой руки. Новоявленный Каланктус обратился к Лорио. «Мои труды не пропали даром. Я появился в этой эпохе в обличии Лихустера, надеясь оставить в прошлом старые обиды и полузабытые страдания. Но моим надеждам не суждено было сбыться. Отныне все как прежде. Я — это я, и снова нас объединяет непримиримая вражда». Лорио молчала. Ее грудь часто вздымалась и опадала. Каланктус продолжал. «Где же твои другие заклинания, наносящие смертоносные удары, ломающие кости?» или внушающие мужчинам сладострастные мечты и лишающие их решимости. Если ты их помнишь, испытай их на мне, ведь я не человеколюбивый философ, как этот несчастный аватар, мечтавший всех нас помирить и так жестоко наказанный за это судьбой. «Мечты? Надежды?» — воскликнула Лорио. «Я побеждена, мой мир погиб. Что остается? Ничего». Ни надежды, ни чести, даже гнева и боли больше нет. Все пропало. Пепел несется метелью по пустыне. Все потеряно, все забыто. Лучшие подруги, ближайшие соратницы, и их всех уже нет. Кто эти жалкие, опустившие руки тупицы? Эльдефонс, Реальто? Бестелесные призраки, беспомощно разевающие рты. Надежды. Ничего не осталось. Все пропало, все кончено. Даже смерть осталась в прошлом. Так в страстном отчаянии кричала Лорио. У нее из носа все еще капала кровь. Каланктус молча стоял, ожидая успокоения горячки поражения. — Да, я вернусь на Садальсуут. Я проиграла. Меня загнали в угол враги моего пола. Протянув руку, Каланктус прикоснулся к ее лицу. «Называй меня врагом, если хочешь. И все же я люблю твои незабываемые черты. Высоко ценю твои доблести и твои неповторимые недостатки. И я не хотел бы, чтобы ты изменилась, разве что ты подобреешь». Лорио отступила на шаг. «Я ничего не уступлю и ни в чем не изменюсь». «Что ж, я всего лишь высказал мимолетное пожелание». Почему ты истекаешь кровью? Мой мозг кровоточит. Я растратила все силы, чтобы уничтожить этот несчастный, бесполезный манекен. Я тоже умираю. У меня во рту вкус смерти. Каланктус, ты, наконец, победил. Как обычно, ты преувеличиваешь. Я не победил, и ты не умираешь. Тебе даже не нужно возвращаться на садаль Сауд. В это окутанное испарениями болото, кишащие кровососущим гнусом, грызунами и пожирающими их филинами. Такому деликатному существу, как ты, вовсе не подходят подобные условия. Кто будет стирать твое белье в изгнании? — Ты не позволишь мне умереть и отказываешь мне в бегстве на другую планету? Разве это не поражение из поражений? — Слова. Пустые слова. Послушай. «Возьми меня за руку и положим конец этому скандалу». «Никогда», — воскликнула Лорио, — «это стало бы символом твоего окончательного преобладания, а я никогда не сдамся. Никогда». «Я с радостью откажусь от любых символов ради действительности, и тогда ты увидишь, насколько обоснованы мои притязания». «Никогда! Я не уступлю свое тело похотливому мужчине, кем бы он ни был». «Тогда по меньшей мере проведи какое-то время в моей компании. Мы выпьем вина на террасе моего воздушного замка, будем смотреть на открывающиеся виды и говорить все, что придет в голову». «Никогда!» «Одну минуту!» — вмешал сочнувшийся к тому времени Ильдефонс. «Прежде чем вы уйдете, будьте добры, снимите заклятие из чародеев, ведьм и святы Мюрте». «Избавьте нас от этой обременительной обязанности!» «Это совсем не трудно, усмехнулся Каланктус. «Вызовите вторую ротротропическую волну, после чего примените стабилизирующее заклятие. Это займет несколько минут». «Да-да», — пробормотал Эльдефонс, «именно это я и собирался сделать». Реальто повернулся к ладанку. «Привези сюда ведьм и разложи их рядышком на траве». «А что делать с трупом?» Риальто произнес растворяющее заклинание, и тело погибшего аватара рассыпалось в прах. Лорио колебалась. Она смотрела то на север, то на юг, явно не желая принимать окончательное решение, после чего стала задумчиво спускаться по лугу. Каланктус последовал за ней. Они остановились лицом к лицу. Лорио первой проговорила несколько слов — Каланктус ей ответил, и она отозвалась. Оба взглянули на восток и тут же исчезли.